Глава третья. В понедельник я проснулся рано утром, когда на улице кто-то громко сигналил из машины, но это не к нам. Дед, само собой, уже не спал. Он обычно встает еще раньше, часам к шести утра. Соседка просила помочь. Он накинул свой старый пиджак. К ней зайду, потом к Кирюше съезжу. Я тоже заеду к нему с обеда. Я налил чайник и включил, потом достал турку из шкафа, чтобы сварить кофе. А пока в милицию. Сегодня большой день, должно решиться много. Еще в мою старую жизнь, когда я был заместителем начальника по ремонту, у нас ставили пожарную сигналку. Помню, сколько бумаг приходилось подписывать при этом, целую кучу актов. Настроили ее так, что она срабатывала от первой же сигареты. А так как в депо курили почти все, сирена орала поминутно. Помнится, она так всех достала, что слесаря закрывали датчики, а я их потом гонял за это, чтобы не спалили корпус. Нам осталось получить положительное заключение, чтобы подать уже все документы на регистрацию. Подготовка получилась долгой, но результат должен быть заметно быстрее. Не зря же мы столько возились с бумагами, лично знакомились с чиновниками и пили с начальником разрешительной системы. Пошел будить Женьку, которая уже официально безработный. Но он уже не спал, и у него был гость. «Вы тут всю ночь сидели?» Я оставил дверь дома открытой, чтобы проветрить от сигаретного дыма. «Ну да». Женя пошел вытряхнуть пепельницу, полную окурков. Но не пили, так, болтали, вспоминали. Голос затих, Женя вышел с веранды на улицу. Зевающий слава окрутил в руках бутылку местного пива, разглядывая этикетку. «Я тут рассказывал», — Женя вернулся. «Как мы тогда с тобой и с фролом возились, и душмана прямо тут отогнали. Я уже тогда думал, все, похоронят». Но срослось. «Ну, повезло», — Слава зевнул очень долго. «Мне сейчас на смену переть, а я так и не спал». «Ты пропадал на эти выходные», — сказал я. «Что было?» «Ходил к парням, с ними покрутился». «И чего?» «Думаешь, они мне так сразу все и сказали?» — он усмехнулся. «Богатов свои планы никому не выдает, а парни его уважают и помалкивают». Много кого он спас там, и много кого там оставил. Но молчу, а то Коваль опять распсихуется. И так спорили с ним всю ночь. Женя выдохнул через нос. В общем, что узнаю, подскажу. Слава пошел к двери. Кстати, хорошая новость. Говори, Слава. Короче, ты знаешь Сосоева? Начальник неведомственный в городе. Я кивнул. «Да, и неофициальный руководитель нашего бравого ЧОП-воевода. Короче, он тут все бегает, паникует», — Славу усмехнулся. «Ему надо на важном объекте сигналку ставить, а у нас в Воеводе технарей нет. Зато есть ВВО, целых три, они и работали. Но один на пенсию недавно ушел и уехал к дочери на юга, второй ногу сломал, третий все еще в загуле, а сроки горят. Спасибо, Слава, это полезно знать. Стоит это использовать, ведь сегодня меня ждет встреча с подчиненными Сысоева, а то и с ним самим. Наш самый главный конкурент, но мы друг друга пока еще не знаем. Я поеду, сказал я и глянул на Женю, который тер красные глаза. Спи тогда, я с Леней похожу. Да я с тобой. Он вытянулся и открыл рот, зевая. «Нет, на ходу засыпаешь. Оставайся, с обеда разбужу. Дело одно есть». Попил кофе, завел тачку, выгнал ее из гаража Жени и сам закрыл ворота, пока он дрыхнет. Заехал домой к Лене, предложил его подвести. Идущий на работу довольный опер. Наверное, такое я вижу впервые. Жена у него не менее довольная. Она даже похорошела и вроде немного помолодела. Потом заехал за Васей Рудским из Барса, потому что хотели пройти все это вместе. Тем более, он немало помог нам с сигналкой и прочим. А сам Вася взамен мог пройти через эту бюрократию за счет меня. Тем более, у меня хорошие контакты с начальником разрешительной системы. Пожарная охрана тогда находилась в составе МВД. Отделились они несколькими годами позже. Тут я удивился, но вот с ними все прошло гладко. Документы мы отправили им еще на прошлой неделе. Сегодня потребовалось только дать шоколадку секретарше, передать начальнику бутылку коньяка, отметиться в журналах и... Они все приняли. Заключение на установку обещали сделать уже сегодня. Слишком быстро, но не расслаблялся. Ведь оставалось получить заключение от вневедомственной охраны на установку обычной сигналки. А что касается пожарных, тут не так все просто. Ведь это потом, уже на объекте, пожарные инспекторы будут все проверять, составлять акты, проводить осмотры. Попьют крови, конечно. Ведь этот акт составляется огромной комиссией, и там учтут все а уж с комбината они будут кормиться по полной. Само собой, будем разбираться с этим, но и сигнализацию надо ставить качественно. Нам же нужно нарабатывать репутацию. Мы с Леней и Васей как раз обсуждали это. В милиции сегодня людно, потому что на днях опять стрелялась братва. Кто с кем, все уже запутались, но количество трупов увеличивалось. За этот месяц в городе уже точно положили больше полутора десятков человек. И это только те, кого нашли. Опера ходили по коридору взад-вперед. Один пристегнул к себе какого-то бомжа наручниками и тащил за собой. Кто-то громко выл и требовал адвоката. Кто-то хохотал, рассказывая анекдоты. Двери хлопали, в кабинетах звонили телефоны. Пол сильно скрипел. Недавно вымытый и старый линолеум снова стал грязным. Я остановился у подоконника и проверил новый кактус, который скоро тоже засохнет из-за обилия курков в горшке. «Как я без всего этого буду?» — глубокомысленно спросил Леня, глядя на коридор. «Вроде и дурдом, а вроде и привык». «Поначалу без этого было тяжко», — Вася Рудской усмехнулся. Но потом приобвык, втянулся. Да и знаешь, когда сидишь в охране, со старыми коллегами приходится общаться почти столько же, как и раньше. «У нас тоже будет весело», — сказал я. «Но ничего, Леня, сам же будешь звать тех, кто нам подходит. Кстати, я тут слышал, у ОВО нет технарей на сигналку». «Понятно», — Леня задумался. «Кстати...» Есть одна мыслишка. Опа, смотри, кто идет. Как раз вовремя. Милиционеры в коридоре вытягивались, замолкали, становилось тише. По лестнице поднялся пожилой мужик в мундире, который грозно на нас зыркнул. Особенно внимательно он посмотрел на меня. Я его узнал, видел фото в газете. Подполковник Игнатьев, начальник РОВД. Он сразу поманил Леню к себе. Опер пожал плечами и отошел от нас. «Ну что, перебежчик?» — начальник сурово смотрел на Леню. «Че там по стрельбе на Чкалова? Забыл, что это дело у меня на контроле?» «А что у тебя на столе, Геннадич? Результаты от криминалистов пришли. Там...» Они зашептались. Я слышал только обрывки фраз. Блатные, мясокомбинат, никто ничего не знает. В конце оба тяжко вздохнули. «Когда это закончится?» — спросил Игнатьев. «И ты еще уходишь. У нас уже старых ментов не осталось, одна молодежь». «Так обучай новых». «Какой обучай?» «Все из-за денег ругаются, а мы...» Он снова посмотрел на меня. «Это значит, твой новый начальник?» «Соучредители и партнеры», — сказал я, подходя ближе. «Я не халявщик, я партнер», — тихо произнес Игнатьев и покачал головой. «Видел твои бумаги, молодой человек. У тебя же высшего образования нет. Зато я учусь», — я пожал плечами, хотя прекрасно понимал, что подполковник прав. «А Игнатьев в курсе?» Да, его подпись тоже должна стоять по итогу, чтобы ЧОП разрешили открыть. Но я не думал, что он так все внимательно будет изучать. «Слушай, Геннадич, Лёня хитро улыбнулся. «Вот у Андреича технарей под рукой нет, а у парней есть. Могут тебе помочь с твоим делом». Они оба посмотрели на нас. «Хм...» — подполковник почесал подбородок. «А почему бы и нет?» «Но, сам понимаешь, без бумажки ты букашка, особенно в нашем деле. Как они тебе помочь смогут?» «Мне-то эти бумажки не нужны», — Игнатьев отмахнулся, но снова задумался. «А вот вы все чего сюда пришли? Не как к Сосоеву? Вам же только заключение от него осталось?» «А он упрямится», — сказал Лёня. «Как собака на сене». Начальник Лёни покачал головой. «Слушайте, давайте-ка я с вами схожу. Поболтаем с ним». «Он на селекторном», — сказал Лёня. «Это он всем так говорит. Пошли». Мы с Лёней и Васей переглянулись. Уловка Лёни сработала, хотя вряд ли подполковник решил помочь нам по доброте душевной. Но надо этим пользоваться, чтобы пробить бреши в обороне противника а взамен потребуется какая-то услуга. Но Леони и Вася меня предупреждали много раз. Да и я сам знал, что от начальника РОВД иногда будут приходить всякие просьбы. Потребуется поучаствовать в охране какого-нибудь мероприятия, где у милиции не хватает людей, или помочь с каким-нибудь объектом. Много чего может быть. Вообще, это должно быть официальное письмо а участие ЧОПа в таких делах должно оплачиваться. Но все мы понимали, что даже неофициальную просьбу от руководства городской милиции надо внимательно рассмотреть. Тем более они не будут просить о явном криминале. Просто от милиции будет просьба выполнить все без горы бумаг, по устной договоренности. Так будет меньше проблем для нас, реже будут ходить проверяющие, и не так тщательно искать нарушения, и куда чаще будут идти нам навстречу по каким-то вопросам. А мне еще надо получать разрешение на хранение горы оружия. Да и я сам во многом сейчас договаривался о многих вещах в обход устоявшихся правил. В конце концов, часть законов еще советские, часть совсем новые, непроверенные, оговорок куча. Глупо идти на принцип, когда сам ЧОП открыт с этими же оговорками. Тем более, у меня и правда еще нет высшего образования. А это одно из двух требований к руководителю ЧОПа, на которое все закрывали глаза. Второе, получение лицензии охранника я уже выполнил. И опять-таки, по договоренности. К такому взаимодействию мы были готовы и у начальника РОВД уже есть первая такая просьба к нам. Ну а мы были готовы ее рассмотреть. Нам тут работать долго. Все эти влиятельные группировки исчезнут, а милиция, а потом и полиция никуда не денутся. И мы останемся. Вневедомственный в городе руководил тоже подполковник, Сысоев Иван Андреевич. Что он, что Игнатьев, походили друг на друга как братья. Одинаковые выражения лиц, одинаковые сидеющие прически с залысинами, только у Сысоева отвисли бульдожьи щеки. Сысоев сидел у себя за столом и подписывал бумаги. Игнатьев без приглашения уселся в стороне, и они оба уставились на нас. «А, это вы?» — Сысоев поморщился. Голос невнятный, будто он что-то жевал. «Открывайте свою охрану!» «Именно», — сказал я, глядя на него в ответ. «Будем защищать жизни, здоровье и имущество граждан, а также заниматься установкой сигнализаций. Судя по тому, как Сысоев глянул на Игнатьева, я наступил на больную мозоль, причем обоим. Слава был прав, когда сказал, что у него это сейчас проблемный вопрос. И не только для Сысоева. И мы тоже планируем на первое время установку сигналок. — добавил Вася. — Люди есть, работать хотят. Сысоев оглядел нас двоих, своих конкурентов. — Ну а что? — с энтузиазмом заговорил Игнатьев. — Договорились с мужиками, Иван Андреевич. Поставь им эту закорючку. Пусть настраивают эти провода и прочие вещички. А заодно и... Он хитро улыбнулся. — Короче, Сысоев откашлялся. Мне приходилось вслушиваться, чтобы разобрать его речь. «Надо сдавать сигналку на объекте. Если ваши парни сделают на этой неделе, договоримся. И потом поговорим отдельно, кто где и что, кто куда идет и чего охраняет». «Договорились», — сказал я. Убедили его, и он даже готов обсудить будущую работу. Да тут прям честная конкуренция, даже поверить сложно. Хотя, судя по взгляду подполковника Сосоева, он уступил только сегодня, потому что у него точно горели все сроки. Потом обязательно будет мешать, тут я уверен. Но совсем будем разбираться постепенно. Вовремя я пришел с документами. И вовремя взял Рудского. Этим рассчитался за его помощь, потому что это заключение от вневедомственной он пытался получить уже очень давно но ему постоянно отказывали по надуманным поводам. «Значит, все бумаги собрали», — сказал подполковник Игнатьев, когда мы вышли в коридор. «Если мне не изменяет память, регистрация идет месяц, но тут, возможно...» Он хитро посмотрел на нас. «Пойдет дело быстрее. А как пойдет, позвони мне, обсудим кое-что». Он сунул мне свою визитку, я убрал ее в бумажник. Походу, запряжет он нас еще по какому-то поводу. Леня достал бензиновую зажигалку, прикурил сначала Вася, а потом себе. «Да нам не привыкать», — сказал Вася. «В Иркутске тоже бывало, наших дергали. Охранять там мероприятия какие, или еще что-то. Людей вечно не хватает. Ладно, бывайте мужики». «Благодарю за помощь, этого не забуду. А то бы долго с этим возился. Теперь оружейку надо добивать». Вася ушел. Я вместе с Леней вышел на стоянку. Подошел к машине, обсуждая с ним то, что осталось. «Поехал я», — я посмотрел на время. «Документы увезу юристам, пусть занимаются. Хочу сегодня брата проведать, потом в Краснозаводск смотаться. Но без меня». Леня стряхнул пепел. «Мне еще отрабатывать и отрабатывать». «Кстати, я огляделся». «А чего Игнатьев так загорелся нам помочь? Ты на что ему намекнул, Леня? «Да дело такое», — он хмыкнул. «Он дачу построил, хочет туда сигналку прикрутить, чтобы никто не залез. Ему обещал Соев, а технарей-то и нету. И пока появятся, время пройдет. Вот и пришлось ему уступить. «Ну, нам же лучше. Ладно, будет ему на даче сигнализация». «Да погромче!» — Леня засмеялся. Заехал к Кириллу, привез ему сок и видик с кассетами. Все равно это все стояло дома без дела. Только брат его и смотрел. Сразу подключил к ящику. Кирилл понемногу приходил в себя, оживился. Позже к нему пришла его девушка. «Аленка», так что сам я долго засиживаться не стал. Остановился у дома Жени. «Возьму его с ружьем, съездим на комбинат и еще в одну точку, которую тоже выкупали наши заказчики из Питера». Заглушил двигатель, нажал кнопочку на пульте, включая сигналку, и вошел во двор. «Ты чего это?» – спросил я. «Кто это был?» Женя сидел на крыльце и курил. Руки в крови. Рядом лежал его мозберг и длинный нож с деревянной рукояткой, почти чёрная от крови. Да Борьку зарезал. Женя вытер лоб предплечьем. Дед твой ко мне заходил, попросил, чтобы я ему помог Борьку замочить. Сам-то не мог. Боров-то здоровый. Что ты несешь? Какого Борьку? Ну, чушку эту! — воскликнул он. У тети Наташи Кабан живет. Забыл? «Ну, жил вернее. Тетя Наташа его все Борисом Николаевичем называла. Мы угорали с тобой недавно, помнишь?» «А, я выдохнул с облегчением. Сразу не мог сказать. А я думаю, какого Борьку?» Так звали Толстого Борова, которого усиленно откармливала соседка тетя Наташа. Она была очень зла на одного известного в это время политика, поэтому назвала свинью в его честь. Вымыхал порысь огромный, и вот настало его время. «Я его застрелить сначала хотел», — сказал Женя и постучал по ружью. Тетя Наташа все равно голову готовить не умеет. Взял Жакан, но он самодельный. Пуля в лоб попала, расплющилась. А Борька обозлился, за мной побежал. Едва заколол. «Ну хоть справился», — сказал я. «Руки отмывай, съездим с тобой на комбинат». Пару часов туда, час там, два часа назад. Тетя Наташа обещала пирожков с ливером нам на печь. Вечером поедим. «Если там какая стрелка?» — Женя засмеялся и показал руки. «Может так поехать? Сразу обоссутся?» <как> Ехать на поджарике по убитой дороге до Краснозаводска намного проще. «Хотя все равно, даже вездеходный японец может прийти в негодность от этих ухабин, если не быть аккуратным». «Я вчера созванивался с новым представителем, который будет взамен Терехова», — сказал я. «Они выкупили старую общагу, будут ремонтировать китайцы, их уже наняли. Там будут жить приезжие спецы и работники. Ее тоже будем ставить на охрану». «Я у Кирюхи взял фотик». «Посмотрим, что там, зафоткаем. Заодно выберем, где будут жить наши, в каких комнатах. Надо выбрать, какие получше». «Ну да», — Женя кивнул. «Кажется, этот поселок скоро оживет, если запустят. Посмотрим. Сюда бы железку протянуть. Вот тогда хорошее место будет». Выехали на улицы Краснозаводска. Сразу поехали в сторону общаги. Следом за нами поднималась пыль сплошной стеной. Но небо посмурнело, скоро польет дождь и придавит пыль. Уже громыхало, а люди провожали наш джип долгими взглядами. Общежитие было почти в центре поселка, минут двадцать пешком от комбината. Здание заброшенным не было, но очень уж оно неухоженное. Там бродил китаец с рулеткой, что-то мерил и записывал. Русский он знал, назвался Сашей. Это оказался бригадир ремонтников, которые будут тут все чинить. Плана здания у меня еще не было, так что я просто побродил вокруг, делая снимки на Кирюхин кодек. Потом отправлю пленку в Четинский офис конторы, пусть сами проявляют, а заодно найдут мне планы общаги в архивах. Но в целом здание было куда более приличным, чем я думал. Небольшой ремонт, и парни вполне смогут тут отдыхать после смены. Скорее всего, буду отправлять их вахтой, но посмотрим. Пока стояли с Женей у входа, увидели едущего к нам на велосипеде местного участкового, того же самого усталого мужика в очках, что и был в прошлый раз. Лейтенант Ваген, я запомнил его. — Вы уже вернулись? — сказал он, приложив руку к фуражке. Быстро вы? Скоро мы будем тут на постоянке. Ясно. Я вас еще увидел, когда вы мимо проезжали. Участковый посмотрел в сторону комбината. И коллег ваших тоже видел. Они и вчера там были, и сегодня. Вот и заехал спросить, что и как. А то выгружают там чего-то. Какие коллеги? спросил я. И чего они там грузят? Не грузят, выгружают. Ну, которые на ЗИЛе приехали. Участковый похлопал глазами. И вчера там были. Спросил, говорят, что охрана. А что-то не так? Формально мы еще ничего не охраняли. Но пропускать какой-то ЗИЛ, который нагло приехал на комбинат как к себе домой, это люди заказчиков или кто-то другой. Тогда почему они меня не предупредили? Стоит выяснить, кто это такие. Благодарю, лейтенант Вагин. Я достал ключи от машины. Съездим мы тогда. Поздороваемся с коллегами.